Юлия Зимина Нищенка в элитной академии Пролог Элис Да как ты только посмела задыхалась от возмущения моя двоюродная сестра, обмахиваясь веером. Мама, ты слышала это? Элис опозорила нас. Слышала, дочь, разгневанно кивнула женщина, хищно приближаясь. Я со всей уверенностью могла сказать, что подходит она явно не для того, чтобы обнять. «Решила ослушаться?» — вновь взвизгнула пышнотелая Жестина злобно откидывая жиденькую косу себе за спину. «Не уж ты думаешь, что матушка позволит тебе это, а, сестрица?» В девичьем голосе было столько омерзения и брезгливости, что даже мне стало противно. Ее бесила одна только мысль, что я прихожусь ей родственницей. Жуси ненавидела меня, частенько унижала и насмехалась, затрагивая болезненную тему о моих родителях, которые погибли. Эта девушка ликовала, довольно наблюдая, какую боль причиняет мне. Спустя какое-то время, проживание в столь чудесном доме, я научилась держать эмоции при себе, а заодно и поняла, что в поместье Гратьен не стоит открывать рот, чревато последствиями, например, такими, как олеющий след от пощечины. Вот и сейчас я смиренно молчала, мечтая, чтобы полгода, окончание которых ждала с нетерпением, отсчитывая каждый день, прошли как можно скорее. Ведь тогда наступит мое совершеннолетие по меркам нашего государства, и я смогу избавиться от опекуна и жить самостоятельно. Без семейства, Менроуд. «Зачем ты это сделала?» – угрожающе спросила двоюродная тетушка, воспитывающая меня с 12 лет. На самом деле ее воспитание ограничивалось лишь постоянными наказаниями и оскорблениями. «Это при гостях, которые все реже стали появляться в поместье Гратьен, она хвалила меня и смотрела так, словно я ее родное дитя». Что дамы, что господа, наблюдающие за этим столь умелым спектаклем, охали и ахали, нахваливая мою тетку, которая позже, когда визитеры разъезжались, заставляла вычищать весь срач, оставшийся после якобы званого ужина. «Хочу учиться в академии», — ответила я, не проявляя ни единой эмоции. Для меня не осталось незамеченным, чтобы Ранессу потряхивала от ярости, ведь я слушалась ее. «Бессовестная нахалка! Вы только посмотрите на нее!» рычала Делия Минроуд. «Ты опорочила нашу семью, бестолковая! Я сжалилась на тобой, приютила как родную дочь, а ты вот, значит, как проявляешь свою благодарность!» Я молчала, стараясь не злить разбушевавшуюся женщину еще больше. Понимала, что поступила некрасиво, но иначе не могла. Мне хотелось получить образование, ведь кроме себя больше не на кого было рассчитывать». Я пыталась поговорить с тетушкой об этом, но она даже слушать не стала, раздраженно отмахиваясь и заявляя, что все средства, которые остались после смерти моих родителей, уже закончились. И что теперь я живу за ее счет. Если кормить и одевать, меня она еще согласна, то платить за академию точно нет. Ее пышнотелая дочка Жустина по весне закончила первый курс, хвастаясь своими какими-никакими оценками. Вот тогда-то я и подошла к тетке с желанием поступить в академию, но получила отказ в грубой форме. Хотя, если уж быть честной, я и не ожидала от нее чего-то другого. Именно поэтому в тайне от своих родственников пахала все лето, как проклятое, вставая с рассветом, пока они нежились до обеда на пуховых перинах. Развозила на велосипеде парное молоко и газеты, перебирала овощи на рынке и ухаживала за кустарниками в доме пожилой графини. Благо, что мой дар природницы с легкостью позволял это. Было сложно хранить все в секрете, ведь я боялась, что тетя узнает раньше времени о моей подработке и накажет, запирая в доме или вовсе забирая заработанное, но удача оказалась на моей стороне. И вот сейчас, когда до начала нового учебного года оставалось всего два дня, я решила обрадовать семейство, зная, что положительных эмоций от них ждать не стоит. «Позор-то какой!» – подвывала Жустина, промакивая снежным платком свои два подбородка. «Ко мне теперь ни один парень не подойдет, зная, что эта нищенка считается мне родственницей». «Будто они раньше к тебе подходили», – подумалось мне. «И вообще, пусть я нищая». «Пусть, по словам твоей матери, у моих родителей было много долгов, поэтому после них мало что осталось, но все же я, в отличие от тебя, гораздо человечнее». «Все будут смеяться надо мной!» – мухала сестрица. «Ты специально выбрала мою академию, да?» – противно взвизгнула она. «Что поделать, если она единственная, где есть огромных размеров оранжерея и факультет магов природы? Уж прости» хмыкнула, сохраняя молчание. «Разве я виновата, что родилась не стихиницей, Не такой, как большинство живущих в этом мире». «Вот на черта ты приняла ее в нашу семью!» Хваталась за сердце Жуси. На протяжении нескольких лет меня тоже интересовал этот вопрос. Зачем они так поступили? Уж лучше бы в приют определили. Не думаю, что там было бы хуже. «Выбирай выражение, дочь!» возмутилась тетушка. «Все-таки ты леди. А леди должна быть не только красивой, но и воспитанной. Никогда не забывай об этом». «Если со вторым еще можно что-то решить, то с первым точно полный пролет», хмыкнула я мысленно. «Редкие и постоянно сальные волосы, узкие глаза с короткими рыжими ресницами, тонкие губы, за которыми скрываются пожелтевшие зубы и омерзительный запах изо рта. И это я молчу про аромат пота исходящий от тела по которому от каждого шага бегут жировые волны а значит так элис тетка злобно оскалилась встав напротив ты не будешь там учиться даже не мечтай ни к чему тебе это а деньги которые заработала отдашь мне прошу прощения тетушка склонила голову понимая что сейчас будет взрыв ярости но все, что я заработала, уже отдала в деканат, оплачивая учебу за первый триместр». «Что?» – взвизгнула хозяйка поместья Гратьен. «Ах ты паршивка!» «Я знала, что ты можешь так поступить», – промелькнула мысль в голове, «поэтому опередила тебя». «А дальше?» – кричала спинарта баронессы. «Кто будет платить за тебя дальше? Думаешь, я?» «Таких мыслей у меня точно нет». «Если закончу первый триместр на одни пятерки, то следующий будет бесплатным». «И так далее», — ответила я. «Ты?» — захохотала тетушка. «На одни пятерки? Не смеши!» И такая реакция тоже вполне ожидаема. «Судишь меня по своей безмозглой дочери, так смею разочаровать. Она далеко не идеал, каким ты ее видишь». «Мало того, что решила, будучи нищенкой, заявиться в элитную академию!» – фыркнула Жуси. «Так еще и выкинут ее за неуплату! Срамота какая!» «А знаешь, дочь!» – внезапно улыбнулась Делия Минроуд. «Пусть она идет учиться!» «Что?» – ахнула пышка Жустина. «Осень пролетит быстро, никто ее присутствие там толком-то и не заметит!» или это нет дела до нищих. Зато моя племянница позорно убедится, что нужно прислушиваться к старшим и быть скромнее. И когда это случится, что в моем понимании неизбежно, мы пригласим в гости барона Тонстадимори. Он давно заглядывается на Элис, и она идеально подойдет на роль супруги для столь уважаемого, пусть и пожилого человека». Тетя сместила коварный взгляд в мою сторону, замечая, что я стою ни жива, ни мертва. «Мне надоели твои выкрутасы!» Приглушенно рыкнула она. «Хочешь учиться? Без проблем! Но когда ты потеряешь статус адептки Академии, тебя ждет новый дом и супружеская жизнь!» Твое совершеннолетие через полгода!» Била она по-больному. «Заключать браки можно с восемнадцати лет!» «А тебе на данный момент двадцать два с половиной, так что пока я еще могу управлять тобой», — хмыкнула Бронесса. «Готовься к переменам, Элис». «А они, я уверена, не за горами».